Некий Милорд производил раскопки в Тиволе. Он нашел статую императрицы Агриппины, Мисалины, Уж не помню, какой именно. Как бы то ни было, он велел доставить ее к себе в дом и все время глядел на нее, восхищался и, в конце концов, влюбился до безумия. Все эти господа протестанты, без того наполовину помешанные. Он звал ее своей женой, своей Миледи, целовал ее, хотя она была мраморную. Он говорил, что статуя... Чтобы доставить ему удовольствие, каждый вечер оживает. В одно прекрасное утро моего милорды нашли в постели мертвым, И поверите ли, нашелся другой англичанин, который купил эту статую. Я бы ее пустил на «извёздку». Когда начинают говорить о сверхъестественном, трудно бывает остановиться. У каждого из нас нашлось, что рассказать. Я тоже вложил свою долю в эту коллекцию страшных сказок. Неудивительно, что к тому времени, когда нужно было расходиться... Мы все были порядочно взволнованы и прониклись уважением к нечистой силе. Я отправился домой пешком, и чтобы выйти на улицу Корса, свернул в извилистый переулок, по которому еще никогда не ходил. Прохожих не было видно. Тянулись ограды садов, кое-где стояли ветхие домики, из которых ни один не был освещен. Пробила полночь. Небо было в тучах. Я шел довольно быстро и прошел уже с полулицы, как вдруг над головой у меня раздался шорох. тихое шш! И в ту же минуту к моим ногам упала роза. Я поднял глаза и, несмотря на темноту, разглядел у окна женщину в белом, протянувшую ко мне руку. Нам, французам, везет в чужих землях. Отцы наши, покорители Европы, с детства воспитали нас в традициях лесных для национальной гордости. Я свято верил, что стоит только немки, испанки или итальянки взглянуть на француза, чтобы тотчас в него влюбиться». Одним словом, в то время я всецело разделял предрассудки моей стороны. Да и эта роза служила явным тому доказательством. «Судара», — сказал я тихо, поднимая розу, — «вы уронили цветок». Но женщина уже исчезла, и окно закрылось без малейшего шума. Я поступил так, как поступил бы всякий на моем месте. Я отыскал ближайшую дверь. Она была в двух шагах от окна и стал дожидаться, когда ее откроют. Прошло пять минут полная тишина, я кашлянул, тихонько постучался, дверь не отворилась. Я стал ее рассматривать более внимательно, надеясь найти ключ или щеколду. К моему величайшему удивлению, я обнаружил на ней висячий замок. «Ревнивец еще не вернулся домой», — подумал я. Я поднял камешек и бросил его в окошко. Он стукнулся о деревянную ставню и упал к моим ногам. Черт возьми!» Что же римские дамы воображают, что всякие носят с собой в кармане веревочную лестницу? Мне не говорили о таком обычае. Я постоял еще несколько минут. Все так же напрасно. Мне только почудилось раза два, что ставни слегка дрогнули, как будто изнутри хотели их приоткрыть, чтобы посмотреть на улицу. Через четверть часа мое терпение истощилось. Я закурил сигару и пошел своей дорогой, постаравшись, однако, запомнить местоположение дома с замком на двери обдумывая на другой день это приключение, я пришел к следующему выводу. Какая-то молодая римлянка, вероятно, очень красивая, заметив меня во время моих прогулок по городу, поленилась моими скромными достоинствами. То, что она выразила мне свой пыл только таинственным цветком, объяснилось либо тем, что ее удержала от большего честности стыдливость, либо тем, что ей помешало присутствие какой-нибудь дуэньи, а может быть, проклятого опекуна, вроде Бартола, приставленного к розине. Я решил устроить форменную осаду дома, где обитала эта инфанта. С этой благородной целью я вышел из дому, победоносно причесавшись. Я надел новый сюртук и желтые перчатки. В таком наряде шляпа на бекрень, увядшая роза в петлице. Я направился к улице, название которой я еще не знал, но которую нашел без труда. Дощечка над Мадонной гласила, что зовется она «Ильвиколо Дима Дама Лукреция». Такое название меня удивило. Я сразу же вспомнил портрет Леонардо да Винчи и истории с таинственными предчувствиями и всякой чертовщиной, которые накануне мы рассказывали у Маркиза. Затем я подумал о том, что существует любовь, предопределенная небом. Почему бы предмету моей любви не зваться Лукрецией? Почему бы ей не походить на Лукрецию из галереи Альдабранде? Было светло. Я находился в двух шагах от очаровательной особы, и никакая мрачная мысль не примешивалась к чувствам, которые я испытывал. Я стоял напротив того дома, на нем значился номер 13, плохое предзнаменование».